Его команда дружно закивала головами, подтверждая истинность слов шефа. От нахлобучки Стива спасла голова одного из гномов-охранников, сунувшейся в гостевую комнату. — Ваше Высочество! — слушаю, — обрадовался Стив. — Он прибыл, — почему-то щепотом сообщил гном. — Кто прибыл? Не понял принц. — Проси, — оживилась Эмма. И только тут Стив понял, что охранник обращается не к нему, а к его прекрасной половине. В гостиную вошел стройный седоблазый эльф в зеленой мантии, расшитой серебром. Надменно задрав нос, он гордо прошествовал мимо команды Стива, короля, мастера грима, подошел к Эмме, которая была уже не столько бледная, сколько зеленая, и встала перед ней на колени. «Я приветствую вас, повелительница!» Эмма судорожно вздохнула, сделала длинный глоток из фужера и только после этого молча кивнула головой. Эльф перевел взгляд на Стива, поддерживавшего за талию супругу, слегка сменил позу и продолжил, стоя уже только на одном колене. «Мое почтение, великий магистр, я привел в ваше распоряжение». «Приказывайте!» «Не понял», — процедил Стив. Явный снобизм пришельца ему не понравился, несмотря на то, что тот стоял перед ним, склонив голову. «Меня послал великий дом голубой луны». «Какой и какой?» — насторожился Стив, на всякий случай отодвигаясь. «Голубой сосны и голубой ели». Невозмутимо продолжил эльф. «По-моему, голубой луны больше, чем достаточно», — хмыкнул Сапкар. «Все верно», — небрежно кивнул ему головой эльф. Даже коленно преклоненный, он всем своим видом давал понять, что если бы не Эмма, ни за что не стал бы общаться с этим жалким человечишкой, оказавшимся рядом с его повелительницей. По-эльфийски наш клан так и называется «Дом голубой луны». Но для низших раз приходится пояснять, что в свете луны и ели, и сосны стоят голубые. «Ты мне открыл глаза», — рукостиво покинула талию супруги и сжалась в кулак. «А я-то думаю, кто же их по ночам голубой краской красит?» Оказывается, луна, да не простая, а голубая. А где ж нам представителям низшей расы догадаться? А вот ты сможешь сейчас догадаться, что с тобой будет? Пришел, толком не представился, никому уважения не оказал. Извините, магистр, но наш клан старается не иметь общих дел с жалкими людишками, Ибо радать меня до мерками. Я начинаю верить, что эльфы с гномами действительно вечная ссора. Поднял для удара руку Стив, но это их проблемы. А за людейшек ответишь. Припёрса, незваный, нежданный, в Стиве, повисла на его руке Эмма, чуть не расплескав содержимое своего фужера. Это я его призвала. — Зачем? — Совершить обряд хамелеона — это нужно для нашего плана, — поспешила она упредить следующий вопрос Стива. — Женщины есть женщины. — Стив с сожалением впустил руку. — Уговорила. — Убивать не буду. Так, попинай чуть-чуть, пока не извинится перед всеми. Эльф отреагировал незамедлительно. Он встал с колен. Зил ещё более гордую надменную позу после чего небрежно кивнул команде Стива Извините, господа, я вас не заметил, профессор Эльфир представился он. Извините ваше величество, не увидел, переключился он на короля, профессор Эльфир. Мерц Эльф покосился на мастера грима сказал: "Спасибо, недомерок, что я тебя не заметил". а то бы ненароком раздавил. Профессор Эльфир. Извинения принимаются, Дилда, фыркнул мастер Гримм. Эмма, насупился Стив. Отвечай, что он тут делает? Я его по эльфийской почте вызвала. Виновата призналась жена. Он из касты непримиримых, но, к сожалению, никто в таком совершенстве, как этот клан, не владея заклятием хамелеона. — Да на шута нам сдалось это заклятие! — взорвался Стив. — Я видела, как твои люди вчера проводили отбор в труппу детей-светов. Вот и... Ну ты же сам придумал этот план. А после проведения обряда вас опознать будет невозможно. Тут лицо Эммы сморщилось, фужер выпал из ее рук, звонко разбился о каменные плиты пола, И по гостиной разлился аромат пряного рассола. Глаза Стива полезли на лоб. — Я тут тружусь, в поте лица. Думаю, как спасти мир от приспешников Муэрто. А ты — хрящих самогон? — А с чего ты взял? — пробормотала Эмма, лицо которой было уже цвета незрелого лимона. — А то я не знаю... Почему с утра водичку да рассольчик пьют? Сынок! В глазах Аврельяка заблестели слезы. Неужто у нас скоро будут наследники? Папа, когда успел? В твоем-то возрасте ты что творишь? Все присутствующие жалостливо посмотрели на Стива. У него рецидив. Грустно вздохнул Сапкар. Шеф, хоть ты и дурак. «Ну, я тебя поздравляю!» — торжественно провозгласил кот. «С чем? С братом?» «С сыном или с дочкой?» — радостно пояснил юноша-король. «Это уж как получится! Да какая разница! Главные внуки будут!» До Стива наконец-то дошло. «Эмма, и ты от меня это скрывала? Все знают, кроме меня? Ну, как ты могла?» Я так мечтал о внуках. Король чуть не рыдал от счастья. У мастера Гримма тоже подозрительно заблестели глаза. Он внезапно засуетился. — Извините, господа, принцесса не здоровится. Ей нужно лежать, лежать. Картыш коринулся к Эмме, схватил ее за руку и поволок в сторону спальни. — Эй, недомерок, — возмутился Стив, — ты куда мою жену потащил? И вообще, да что здесь происходит? Нам надо лилих спасать, королевство нурмундское тоже. — Ни в коем случае, сынок! — радостно садил его король. — Королевство спасать, конечно, надо, но это дело мужицкое. Зачем жену за собой таскать? Дело опасное. Пусть остается здесь. Я, пожалуй, к детям цветов не пойду. Внучат буду ждать. за невесткой присматривать. Но ты не сомневайся, я взамен тебе войско с собой дам. Ты что, пятьдесят? Хватит? У команды Стива отвисли челюсти. Даже объединенные армии Бурмундии и Нурмундии вместе взятые не в состоянии были выставить такие войска. А сколько у нас всего этих самых тысяч? — ошарашенно спросил Сапкар. — Это военная тайна, — наступился король. — Об этом имеет право знать только я и мой наследник. Короче, сынок, не расстраивайся. Снова повернулся в рельяк. — Ежели туго станет, я тебе потом еще тысяч четыреста подкину. С этими словами король ринулся в опочивальню сына опекать свою невестку. Шведил за заберную ручку. Не заходите. Да несу оттуда страдальческий голос эм. Встань, ик, встань к вашему сочастию. Нежный воркующий голос мастера грима было не узнать. Король отскочил назад и нерешительно затоптался под дверью. А может это всё-таки похмельный синдром? Почесал затылок Стив. Уж вольно похоже. Тьфу! Нержно сплюнула его команда.